Покос. Покосные участки в сисерских заводах, как уже упоминалось в начале, были чуть ли не главной основой заводской кабалы. Рабочий, имевший клочок покосной земли, старался использовать его для ведения хозяйства, в котором большинство рабочих видело единственную возможность стать независимыми от заводского начальства. Сам себе хозяин, не кланяйся, хоть прогонит, так есть за что держаться. Да вон, гусак рощи себе загоил. Так ему теперь черт не брат. Да-то оно, вот бы еще пах ты маленько. Костыльком с возу пахать будешь. Да уж нашли бы чем, земли бы только дали. Такие речи о преимуществах христианского хозяйства и мечты о своей пашне приходилось слышать нередко. Положение сельских работников, которых земельная теснота загоняла в заводские рудники, или заставляла всю зиму робить на лошадях, как-то не замечалось. Видели одно — над крестьянином не могло измываться без конца разные заводское начальство, и этому завидовали. Такое отношение заводского населения к крестьянскому хозяйству побуждало большую часть рабочих стремиться к развитию этого хозяйства у себя. Чуть ли не у каждого рабочего имелось корова. Многие держали лошадей — на которых кто-нибудь из семейных возил в течение большей части года разную заводскую кладь. Пахоты около заводских селений не было, но покосные участки имелись везде. Размеров их был не одинаковый. В сые сердце это были небольшие клочки, на которых при хорошей траве оставался скопён 20-30, 100-150 пудов сена. В Поливском и Северском Покосные угодья были много обширнее. Там каждому домовладельцу отводилось по два покоса. Ближний — верст за пять, десять, и дальний — верст за пятнадцать, тридцать, тридцать пять. Ближние покосы были очень невелики. На них ставилась сена лишь на первосенок до санного пути. Дальние были довольно значительного размера. Сена там ставилась сотнями пудов. Кроме того, у заводского населения Была почти неограниченная возможность ставить сена по чащи и рощистям. По чащи значило по лесным лужайкам, которых можно много найти в лесу. Рощистями назывались такие лесные поляны, где уже издревно летовкой и топором не давали разрастаться лесной поросли. Иногда на этих рощистях подчерчивались, подрубались со всех сторон отдельные деревья, И рощисть постепенно доводилась до размеров очень большого покоса. Заводское начальство, видимо, прекрасно понимало кабальное значение покосов и всегда шло навстречу населению, освобождая его от работы, когда оно делало свой годовой запас. Тем более ж такая отзывчивость ровно ничего не стоила, а иногда даже вызывала необходимость частичного ремонта предприятия. Ежегодно В середине лета на месяц, иногда на полтора, работа на фабриках прекращалась. Замолкал гудок, затихал обычный шум и лязг фабрики, и только доменные печи продолжали дышать огнём и искрой. Непривычно тихо становилось в заводе, казалось, что завод в умер, и вечерами тянуло взглянуть на дыхание доменной печи, чтобы убедиться, что жизнь в фабричном городке всё-таки есть. Отец, помню, терял от этой тишины сон и старался скорее уехать на покос. Привычка к фабричным работам сказывалась и во время покоса. Рабочие редко вели дело в одиночку, в большинстве объединялись в группы, чтобы легче и скорее покончить с покосом. Группы составлялись с приблизительным учётом рабочей силы семьи. Иногда в целях уравновешивания вводилась оценка работы рублём. Дело шло дружно, быстро и весело. Случалось, конечно, что траву, скошенную с одного луга, выдавалось убрать без одной дожжинки, а другая попадала под сеногной. В таком случае артель старалась поправить дело правильной дележкой сена с того и другого участка, и я не помню, чтобы на этой почве выходили недоразумения. Радость коллективной работы как-то особенно выпукло выступала в это время. Вечером любой покосный стан представлял собой картину дружной рабочей семьи Веселый, без кабацкого зелья. Наработавшись за день, похлебав поземины или веленухи, люди подолгу не расходились от костров. Часто старики начинали проголосную, а молодежь занималась играми, пока не свалится с ног. Утром чуть свет все уж на работе, бодрый и веселый. Позем, поземина, вяленая пластинами без костей рыба, веленуха, вяленое мясо, примечание автора. Эта дружная работа кончалась обыкновенно быстро, только разойдутся, а уж покосов-то и не осталось. Начиналась страда в одиночку по лесным полянкам. Здесь уже объединяться было нельзя, да и работу эту вели лишь те, у кого были в хозяйстве лошади. Работа, надо сказать, была неблагодарная. Приходилось переезжать с места на место в поисках подходящих полянок. Сочная, густая, лесная трава долго не сохла и попадала под дождь. В результате тяжёлой работы получалась плохой сен. Попутно нужно отметить, что если в Сысерти единоличные работы на покосах была редкостью, то в Полевском и Северском, где заводское население имело большие участки, она составляла обычное явление. Углежёги и овощики, имевшие по десятку лошадей, забирались на свои покосы с петрова дня и трудились там до белых комаров. выезжай или даже только высылай кого-нибудь домой за провиантом. В заводе в это время было мёртво. Дома оставались лишь старухи да малыши. Тех рабочих, у которых не было большого хозяйства, эта страда углежогов тоже уводила вдаль, где они действовали как наёмные рабочие частью с условием натуральной оплаты за работу сена.